Глава 187. Магические роботы. Часть 1. Суодзя покинул столицу с документом о своей земельной собственности и направился в сторону расположения ангельских фениксов. Через неделю Суодзя наконец вернулся обратно в изношенный древний замок. Однако через две недели это место нельзя было называть древним замком. Благодаря усилиям ангельских фениксов это место уже стало руинами, Все здания, а также окружающие стены были полностью снесены. Если бы Содзя не увидел фигуры ангельских фениксов, он бы, возможно, подумал, что пришел не туда. Видя возвращение Содзя, девушки с радостью поприветствовали его. Оглянувшись вокруг, Содзя нашел Домэй и улыбнулся. «Как дела? Нашли что-нибудь?» «Угу». Энергично кивнув, и взволнованно ответила. «Земля уже полностью раскопана. Все обнаруженные предметы уже собраны. Можете посмотреть». Содзя бросился к месту собранных вещей. Когда он распахнул палатку, его взору предстала большая куча блестящих металлических изделий. Содзя поспешно вбежал в палатку, чтобы внимательно изучить эту кучу. Первоначально она выглядела великолепно, но чем больше он смотрел, тем холоднее становилось у него в сердце: Что это? Здесь были только люстры и настенные светильники. И какая же от них польза? Терпеливо посмотрев кучу, не непонимающе поднял голову и спросил до Мэй. «Разве этим можно торговать? Только не говори, что здесь нет товаров, связанных с магической экипировкой». домой беспомощно покачала головой и горько улыбнулась. «Нет. Это место раскапывали слишком много раз. Помимо этих разбитых фонарей, все остальное собрали другие». «Этого не может быть! В таком случае, как бы бронированный рыцарь и его группа нашли бы так много прибыли?» «На самом деле, они обнаружили секретную комнату. Эти предметы, безусловно, оттуда». К сожалению, независимо от того, насколько большая секретная комната, все ее содержимое было найдено и увезено. Так. Содзя нахмурил брови, потом резко махнул рукой. Прекрасно! Отведи меня к этой секретной комнате. Хочу проверить все сам. Дома, и не тратя времени, сразу же привела Содзя в угол руин. Недалеко был вход. Включив магический фонарь, они вошли в подземный переход. Спустя какое-то время они вошли в узкую подземную секретную комнату. Исследовав окружение, Содзи догадался, что комната была небольшой. Он начал внимательно изучать эту зону. За исключением нескольких простых деревянных полок, там был только стол и стол. Как говорила и ничего не осталось. Содзи медленно выпрямился и махнул рукой, твердо заявив. «Всё равно! Так как мы приехали сюда, мы, безусловно, не можем вернуться с пустыми руками. Прямо сейчас я хочу, чтобы все немедленно раскопали область вокруг этой секретной комнаты». Даже если нет никаких сокровищ, я их выкопаю. Никто не отказался от его команды. Скоро каждый с лопатой в руке уже копал. Для того, чтобы предотвратить обрушение, Солдзя непрерывно выпускал поток льда, чтобы поддержать секретную комнату. Некоторые рыли, некоторые носили вещи, все были очень заняты. С силой Феникса стены вскоре были разбиты и свернуты. В то же время перед ними предстал темный проход. Солдзя был взволнован. Как и следовало ожидать, это место не просто тесноватая секретная комната. Ему удалось раскопать длинный туннель. Содзя полагал, что комната была гостиной. Он включил волшебный фонарь и провел группу девушек через туннель. Туннель был рукотворный. Вскоре после этого с противоположного конца раздался звук ветра. Поток глухих звуков исходил из тел фениксов. Когда они подняли фонари, чтобы осмотреть источник, они обнаружили, что пол был густо покрыт стрелами. Содзя вытер холодный пот и тайне радуясь, что он не пошел впереди. В противном случае, плотный град стрел, хотя и не мог пробить броню монарха, вероятно пробил бы его незащищенную голову. Содзя поспешно отстал на несколько шагов, давая фениксам проложить путь. Группа медленно продвинулась, но прежде чем они далеко отошли, Содзя почувствовал, как земля вокруг них дрожит. Затем 10-метровый туннель неожиданно начал разрушаться. Соддя сразу активировал непревзойденное странствие по волнам и взлетел. Ангельские фениксы не теряли времени и открыли плащи за спиной, чтобы отлететь в противоположную сторону. Когда все наконец достигли противоположного конца туннеля, они развернулись, чтобы оглянуться назад. Длинный проход в 10 метров уже стал бездной. Если бы кто-то упал туда, он бы не выжил. Соддя был внутренне рад, что он не позволил Айми и Айле присоединиться. В противном случае никто бы не смог их спасти. И ангельские фениксы и соотзямы могли держать в воздухе только себя. Как только все облегченно вздохнули, проход стены снова начал дрожать. Все смотрели вниз в ужасе. Когда они подумали, что стены уже рухнули, странный звук поднялся из глубин. Когда они смотрели в сторону источника звука, никто не увидел изменений в длинном проходе. Огромная тень мгновенно вывернула из-за угла и бросилась к группе. Все смотрели, как гигантский валун, который заблокировал весь проход, катился вперед. «Нехорошо! Быстро покинуть проход!» — закричал Соддя. Услышав крик Содзя, все девушки раскрыли свои плащи, убегая в сторону прохода позади них. Потом гигантский валун упал в бездонную пропасть. Даже спустя долгое время они не слышали эхо его удара о землю. Соддя нервно вытер пот. Тем не менее, он не струсил, а вместо этого его энтузиазм возрос. Хотя эти ловушки были серьезны, они указали на то, что там должны быть какие-то драгоценные сокровища. Самое главное, что никто никогда сюда раньше не приходил. Махнув рукой, Содзя приказал всем продолжать поиски. В течение следующего получаса Содзя и другие столкнулись с еще шестью прокатными валунами. Что касается других ловушек, их было сложно сосчитать. Однако, хотя Содзя и ангельские фениксы не могли похвастаться своей физической силой, они были довольно мощными. Один за другим они прорвались через ловушки. Наконец, они достигли конца узкого прохода. В просторном углублении были две большие двери. Когда они осмотрелись, они увидели, что две светящиеся двери были плотно закрыты. Они излучали внушительную ауру, заполнившую всю пещеру. Содзе и девушки подошли к большим дверям, внимательно рассматривая их. Тем не менее, после тщательного осмотра они не смогли найти какие-либо механизмы, чтобы открыть двери, кроме шести замочных скважин. В приступе гнева Содзя яростно приказал, что если они не смогут открыть двери, он вырыет вокруг стен пещеры и очистит проход через другую сторону. Девушки быстро приступили к действиям. Они размахивали кирками, и их боевая отцы огня и ветра помогла им разбить плиты, скал, и переместить их назад. Так как девушек было много, они смогли раскопать слева, справа и сверху над дверями. Через полчаса вся область вокруг дверей была очищена, и двери стояли там одни – Несмотря на то, что они не были открыты, они больше не могли препятствовать никому. Обойдя вокруг дверей, Соддя вошел в зону за дверями и прибыл в огромный зал. Соддя отметил, что весь пол здесь был ровным и гладким, как зеркало. Здесь ничего не было. В то же время английские фениксы шли сзади него, подозрительно оглядывая просторную комнату. Раздался пронзительный скрип, и окружающие стены зала повернулись вокруг, обнажая десятки широких, непроглядных отверстий. Нехорошо! Будьте осторожны, выставьте защиту! командовал Содзя, увидев эту сцену. В то же время Фениксы обнажили военные клинки, сосредоточив все свое внимание. Все смотрели, как медные человекоподобные фигуры выходили из сотен отверстий. Один за другим они выходили с обеих сторон, приближаясь к внутренней части зала. Все смотрели, как в общем 900, в построении 30 на 30 рядом, металлические люди из бронзы выстроились в аккуратный строй. Большой зал был полностью блокирован. «Это... это...» Содзя наблюдал за странной сценой с широко открытыми глазами. Если он не ошибался, это были инструменты алхимика, которые были утрачены за тысячи лет. Магические роботы...